Они ехали молча. Возле самого дома Дуся заговорил. Ну что же, завтра у меня встреча с этим парнем. Как его? С Сенькой. Можешь подъезжать, если хочешь. Не Сенька, а Семен Урванцев. Поправила его Райечка. И не завтра я за тобой заеду, а прямо сев хоть не переезжаю к тебе. Чего? Захлебнулся негодованием Дуся. Кто тебя пустит, Дэй? Ну, знаешь, ты меня не можешь не пустить. Тебе надо замки менять, а я... Я, между прочим, съезжу в ресторан и куплю что-нибудь на ужин. Ты свиную отбивную любишь? Ну, конечно, отбивная лучше, чем манка, скривился Дуся. Только откуда у бедненькой медсестрички такие денюжки на ресторанные до ужины? У бедненькой медсестрички нормальненький папочка. Правда, медсестричка к нему обращается крайне редко, потому что он живет с молоденькой девушкой, которая считается его женой, и которая тоже рассчитывает на и Раечкина в папочке. А еще Раечка не хочет тревожить папочку, потому что это неприятно ее мамочке. Но в крайних ситуациях можно. Ну, давай, выходи, и сразу к замкам, а я буду через полчаса, чтобы все было готово. Какое тебе вино купить? Детское шампанское, честно ответил Дуся и выскочил из машины. Раечка сознательно долго таскалась по магазинам, чтобы приехать к Дусе домой уже, когда он поменяет замок. И, приехав, была приятно удивлена, новый замок был на месте. — Ласково запела Раечка, как только Евдоким открыл ей дверь. — Ну, как вы же ты умница, а я не верила, что у тебя получится с замком-то. — А у него и не получилось. Вышел из комнаты навстречу ей санитар Пашка. — Это я замок приделал. — Ну, и тебе спасибо, — качнула головой девушка. — А я сейчас быстренько в микроволновку курицу суну. А потом у меня еще мясо есть по-адмиральски. Не знаю, чего уж там в него понатолкали, но звучит заманчиво. Паша, а ты с нами есть будешь? Буду. Не будет, — рявкнул Дуся. Он не есть пришел, а меня доконать. Раечка быстро перевела взгляд с одного на другого и потребовала. Рассказывайте, кто у вас кого хочет? «А чего рассказывать?» – кипятился Дуся. «Я сказал, что денег не дам. Твоя Валька на меня даже смотреть нормально не может. рожу пучит, а я и как дурак буду деньги давать». «Но ты же обещал!» – упирался Пашка. «Ты ж сам мне говорил! Паша, сколько тебе надо? Может, триста тысяч? Я тебе дам!» А дашь через три года, когда деньги будут, потому что мне не к спеху. Ну, опять не помнишь ни хрена. Это когда я такое говорил? Чего ты врёшь-то всё время? Вот прямо врёт и врёт, как политик какой. Всё больше накалялся Дуся. И тут Раечка спокойно проговорила. Паша, никаких денег тебе Евдоким не даст. Есть будешь? да какое там есть Снова взвился Пашка. «Да и скажи, а почему не даст-то? Ты-то с чего вмешиваешься?» «А с того?» Невозмутимо, пожала плечами Раечка. «Евдоким Петрович достаточно состоятельный, чтобы нанять себе финансового директора. Так вот он меня и нанял. Итак, какие у вас требования?» Оба мужчины остолбенели, и больше, кажется, остолбенел состоятельный Дуся. «Ох, и нифига себе!» – пробормотал Пашка. «Значит, директора нанял, да? А мне взаймы дать? Так у тебя денег нет!» «Павел Игнатьевич!» – повысила голос Раечка. «Вы не на базаре? Вы по какому вопросу?» Павел Игнатьевич крякнул, дернул кадыком и изменившимся тоненьким голоском пролепетал. Я хотел у Дуси, у Евдокима Петровича денег взять, кредит, так сказать, с отдачей, на три года, на два, на шесть месяцев. На какие нужды? Свела Бробик, переносится Райчка. Ну, так... «Какие семейные?» — развел руками друг. «Машину будете брать, дом строить. Какие семейные?» башка покраснел, как свекла, потупился, а потом, запинаясь, объяснил. «Алька моя, жена моя Валентина, состоит со мной в длительном браке, а детей у нас нет. А все потому, как она недомогает, больная!» И врачи сказали, что это у нее с рождения. Родители схалтурили, а я отбывайся. Но врачи же заявили, что надежда есть. Ей надо только съездить на лечение за границу. И так Валя, моя деток, захотела, что прям вся из себя в депрессию окунулась, потому что к нам взять неоткуда. И тут мой лучший друг Дуся мне предложил, а давай я вам денежку дам. И мы возрадовались. А моя жена Валентина и вовсе готова ему в ножки пасть, потому что... «Нифига она не готова!» — взревел Дуся. «Я ее сегодня видел, так она меня какими только словами не обласкала. Сказала, что я тупорылый санитар». «А на правду нельзя обижаться, между прочим!» Тут же предательски скривился Пашка и даже еще хотел что-то добавить, но Раечка его прервала. «Не получите вы с вашей женой никаких денюжек!» «Это почему так?» — вытрачился Пашка. «А потому что врешь ты все тут!» — злобно сверкнула глазами Раечка. «Жена у него родить не может!» «С рождения! А кто в пятой гинекологии с нашей медсестрой Наташкой лежал, чтобы от ребенка избавиться?» «Наташка-то твою Вальку видела! Валюшка ж к тебе раньше частенько на работу заскакивала, чтобы зарплату забрать!» Вот Наташка ее спросила, чего ж это она в чужой больнице, когда у самой муж в роддоме работает. она и наплела в два короба. А три месяца назад мы с нашими девочками ходили на семинар в четвертый роддом. Так кто там опять лежал с прерыванием беременности? Скажешь, не твоя? Да я сама видела». Пашка покраснел еще больше, хотя, казалось, больше краснеть уже некуда. «А еще говорила, что я идиот», — встрял Дуся. «Соврались!» Не дам денег. И я не дам, рявкнула Раечка. Твою жену знаешь, где лечить надо? Самой уже хрен знает, сколько лет, а она все ребенка не хочет родить. Пашка поднялся зачем-то, поклонился и заторопился к выходу. Ну, тогда я пойду, да? Спросил он. Да уж, конечно, мотнула ему головой Раечка. Пашка вышел из квартиры, и Дуся крепко запер за ним дверь. «И вообще!» — накинулась Раечка на Дусю. «Что это такое? Разбазариваешь деньги направо и налево. Так вот, выйдешь из-за тебя замуж, а потом окажется, что у тебя вообще ни копейки за душой. Столько трудов, псу под хвост!» «Ты погоди, сейчас еще Беликов звонить начнет!» — мстительно ухмыльнулся Дуся. «А ему что?» «Ему гинекологические кресла просит». «Ну уж, ему я отвечу», — фыркнула Раечка. Беликов позвонил уже перед сном. «Люся, мой поросеночек денежный, и где наши креслица?» Сразу запел он в трубку, не дожидаясь, пока ему ответят. Трубку взяла Раечка, поэтому и ответила она. Матвей Макарович, а это не ваш денежный поросеночек Дуся, а я, нищая хаврунья Раечка. Вы чего хотели? Дуся уже спит. Дуся, конечно же, не спал, а скакал рядом и показывал жестами что-то непонятное. «Раиса!» Мгновенно посуровил главный. «А ты Дюся уже спит, да? Вот чёрт!» «Раиса, а ты не в курсе, он случайно не отправил мне три экологических кресла? Он обещал!» «А он и отправил!» На голубом глазу брала Раиса. «И даже настоятельно попросил меня заняться отправкой!» А я так подумала. А на кой черт вам деньги на гинекологические кресла? Если нам в прошлом месяце спонсоры перечислили на счет полтора миллиона, вы на них и купите. Раиса, захлебнулся Матвей Макарович. Откуда у тебя такие данные? Это, это провокация. «Да что вы!» – притворно охнула Раечка. «Вот идиотство! А а мне ведь жена этого самого спонсора, который нам деньги перевел, все уши прожужжала. Мой коренька мой Коленька! Вот я ей сейчас позвоню и распеку ее за вранье-то. Да. Пусть она своего Коленьку знаете куда. Так!» Где ж у меня ее телефончик-то в мобильнике? Какая решимость Матвея Макаровича не обрадовала. Он как-то заволновался, стал заикаться и торопливо выкрикивать в трубку Раиса, Рай, Раиска, медленно прекрати там кого-то искать. Что тебя везде сует-то, не понимаю. Нет, ну если он не перевел, надо ж простыдить он то такое всем говорит. раиса со спонсорами я сам разберусь сурово чеканил трубку главный а ты черт да куда ты все кресло тодел а я их обратно продала пока новые беззаботно ответила раечка а ему сказала что во не надо ну вот знаешь «Знаешь ты кто? Ты... ты... шкидла!» Обиженно взвизгнул Матвей Макарович и бросил трубку. Раечка победоносно взглянула на Дусю. «Ну что, это все, кто из тебя деньги трясет? Или мне придется еще с кем-то беседовать?» Дусин осупился. «Придется. Вот, побеседуй со мной, сделай вместе» раечка тут же расцвела но ну, наконец то этот денежный мешок оценил ее старание скажи мне раиса начал денежный мешок а с чего ты решила что я тебя взял к себе финансовым директором а чего плохого вздернула брови раечка по моему здорово получилось и пашка этот сразу отстал и главный наш А чего тебе не нравится? Мне чего? Да мне-то не нравится, что теперь моими деньгами я не распоряжаюсь. То, что меня этими финансовыми директорами обложили со всех сторон. Сначала маменька, теперь ты. У меня столько финансов не наберется. Туся. Посмотрела на него, как на маленького Раечка. «Ну, неужели ты не заметил? Я распоряжалась твоими деньгами, даже не получив их в руки. Я их не видела, деньги-то твои. Хочешь, верти им в свое удовольствие, но ведь на тебе кто только не ездит. Я просто отшиваю нахалов. Но давай я буду называться вышибалой, если тебе так больше нравится». Буду вышибать слишком обнаглевших. вышибалы захлопал глазами Дусе. «Ну, давай. Мне так больше нравится». На том и пришли. И вообще остаток вечера прошел у них точно у супружеской пары с двадцатилетним стажем. Сначала они, не торопясь, поели все, что притащила Раечка. С Пашкой так и не удалось поужинать. А потом... Потом они смотрели какой-то сериал, и Дуся очень переживал за судьбу какой-то очередной обездоленной девушки. «Дуся, а где можно лечь спать?» Наивно захлопала ресницами Раечка в самой середине сериала. «Ой, ну, я не знаю, положись в детской, там диванчик есть. А то я здесь буду еще смотреть, три пули мимо» да я тебе просто приглушу свет, чтобы по глазам не бил. Заботливо проворковала она и включила старенький торшер. Ктусик кивнул и снова погрузился в сюжет кино. Раечка же шмыгнула сначала в прихожую, ухватила свою сумку, а потом тенью проскользнула в детскую. Нет, совсем не просто так она приглушила этот свет. Или собиралась она терять драгоценного времени, чтобы вот так запросто завалиться на диванчик и храпеть, наплевав на собственную неустроенную судьбу. Девчонка подготовилась по всем правилам. Если б только Дуся знал, она сегодня моталась по магазинам вовсе не за одними только мясными кусками. Она себе купила такой пеньюар. Никакой Дуся не выдержит. Раечка перед зеркалом распустила волосы, переоделась в прозрачный небесно-голубой пендуар, сплошь покрытый кружевной пеной, подправила макияж и вот так, прекрасно и босая, вошла в комнату в Дусе. Вообще, по сценарию она должна была медленно направляться в ванную комнату, а Дуся должен был ее увидеть. Сердце его должно было бешено заколотиться, и он... Да он просто обязан начать приставать. Ну а потом, потом уже Раечка сценарий не придумывала. Пусть все будет для нее полной приятной неожиданностью. Неожиданность случилась достаточно неприятная. Евдоким вовсе не обратила внимания ни на какой пеньюар, а все так же продолжал пялиться в телевизор. «А где у вас можно взять полотенце?» Голосом наивной дюймовочки пискнула Раечка. Туся молчал. Раечка подошла ближе. Он безмятежно спал, устроив под щеку ладошку и так напоминал большого смешного ребенка, что губы Раечки растянулись в улыбку. «Нет, ну надо же, а...» И вот перед ним женщина вся в таком наряде прогуливается, а он спит. По-матерински фыркнула она. Потом аккуратно поправила его неудобно сложенные ноги, накрыла пледом, выключила свет и на цепочках вышла из комнаты. И только убедившись, что Евдоким спит по-настоящему, тихонько набрала номер на сотовом телефоне.